Послесловия от автора. Друзья, спасибо, что ждали. Спасибо, что были со мной в компании «Оленят». Спасибо, что любите Госославию, и спасибо за тот позитив, который вы дарили мне на протяжении всей книги. Я обожаю писать боссов, потому что ни в одной своей работе не получаю столько положительных эмоций. Без преувеличения назову нашу госославскую тусовку большой дружной семьей почти как Леджеры. Спасибо. С Максом и Никой мы обязательно еще встретимся в книге про Сашу, как, впрочем, и с остальными героями. Кому книга не понравилась или разочаровала, прошу прощения. К сожалению, так бывает. Большое вам всем спасибо. Не прощаюсь. Обняла. Ваша тетя Алайна.